Глава 13 Вооружены и опасны. Эпиграф. На самом деле море являет нам состояние варварской неопределенности и беспорядка, из которых цивилизация возникла и в которое может снова впасть, если не будет спасена трудами богов и людей. Уинстон Хью Оден. Сердитые волны. Романтическая иконография моря. Оригинальное название «The Enchaved Flood» 1950 Первая прозаическая книга Уистона Хью Одена. На русский язык не переводилась. Над темным волнующимся морем раскинулось безоблачное синее небо. На волнах барахтался мужчина. Он протягивал руки к людям, которые стояли на палубах больших белых ярусаловов окружавших место происшествия. На нем не было спасательного жилета, как на его товарищах, плавающих в океане рядом с ним. Некоторые цеплялись за обломки перевернувшейся деревянной лодки. Никто из наблюдавших эту картину сверху и пальцем не пошевелил, чтобы помочь людям в воде. На спасательную операцию все это нисколько не походило. Один из барахтавшихся в волнах вскинул над головой руки ладонями вперед, показывая, что сдается». Тут же его затылок пробила пуля, и он ткнулся лицом в воду. В синей воде медленно расплывалось ярко-красное облако крови. И началась методичная бойня. За 10 с лишним минут, пока двигатели ярусаловов работали на холостых оборотах, с палуб сделали не менее 40 выстрелов, прицельно убивая людей за бортом. «Я подстрелил пятерых!» — крикнул кто-то на мандаринском наречии китайского. Вскоре на палубе уже смеялись и делали групповые фотоснимки. В конце 2014 года источник из Интерпола переслал мне видеозапись, снятую на мобильный телефон, предварив ее предупреждением «Соберитесь с духом». Просмотрев видеофайл, я долго сидел, чувствуя, что потрясен. Готовя статьи о морском рабстве, я, начиная с истории камбоджица Лан Лона, видел жуткие примеры насилия по отношению к рыбакам, и слышал много историй о хладнокровных убийствах в море. Но сцена, разворачивавшаяся на экране моего ноутбука, была запредельно мерзкой. Убийцы ликовали, как охотники, добывшие зверя. Усугубляло кошмар еще и то, что, по словам моего источника, об этих убийствах не было известно абсолютно ничего. Казалось невероятным, что в эпоху разнообразных дронов и GPS, гигантских наборов данных и краудсорсинга Правоохранители не могут отыскать ни преступников, ни жертв. Не установить место, время или мотивы злодеяния. На суше преступления частенько фиксируются видеозаписывающими устройствами. В море такое случается очень редко. Во многих странах у большинства рыбаков мобильные телефоны отбирают на все время их пребывания на судне. Это одна из причин того, что явления, которое я видел своими глазами, актуальны до сих пор. Того, что не попало на YouTube, словно бы и не было вовсе. Вот почему редкостное видео ужасного преступления в море не вызвало широкого и гневного возмущения. Видеозапись свидетельствовала о преступлении, и я надеялся собрать по кусочкам цельную картину произошедшего. Тому, кто старается, порой везет, но в этом случае предстояло преодолеть массу препон. С какой стороны ни посмотри, надежды было немного. Убийства должны были видеть по меньшей мере с четырех судов, а это десятки свидетелей, и все же обстоятельства этой не оставались тайной. Никто не сообщил о преступлении, в морском праве нет никаких положений, обязывающих к такому действию. Не предусмотрено четких процедур по добровольному уведомлению правоохранительных органов во время перемещения из порта в порт. О страшном преступлении стало известно только после того, как в 2014 году на Фиджи был найден потерянный кем-то сотовый телефон и снятое им видео попало в интернет. Если бы не рассеянность владельца телефона, никто бы не узнал о том, что произошло во флотилии, добывавшей тунца, тем более что свидетели держали рты на замке. Ни иных доказательств, ни трупов, ни подозреваемых поэтому непонятно, какая страна должна взяться за расследование. Тайваньские рыболовные власти, идентифицировавшие одно из судов, попавших в кадр, сказали мне, что убитые, вероятно, были участниками неудавшегося пиратского нападения. Но, по мнению ряда экспертов по безопасности, пиратство стало удобным прикрытием для сведения разнообразных счетов, доходивших порой до кровопролития, Они считали, что вероятнее всего убитые были либо рыбаками, промышлявшими в спорных водах, либо бунтовщиками с какого-нибудь судна, либо пойманными безбилетниками, либо попались на воровстве добычи или наживки с ярусов. «Это может быть чем угодно – от самочинной казни до превышения мер необходимой обороны», сказал Клаус Лахта, юрист профсоюзной международной организации капитанов, помощников капитана и лоцманов. В любом случае, дело сводится к убийству в море и к вопросу о том, почему оно совершено. Океаны бороздят намного больше судов, чем когда-либо прежде. Они лучше вооружены и более опасны. Начиная с 2008 года, когда пираты настолько активизировались, что государства перестали справляться с обеспечением безопасности на морях, большинство торговых судов стали нанимать частных охранников. Потребность в оружии и соответствующих специалистах – настолько возросла, что появилась индустрия плавучих арсеналов. Эти суда держатся в рискованных областях международных вод и являются одновременно складами вооружения и казармами. На их борту хранятся сотни единиц стрелкового и личного оружия, огромное количество боеприпасов, там же живут охранники, порой по много месяцев ожидая предложения работы. После 2011 года количество пиратских нападений на контейнеровозы резко сократилось, поскольку большинство судов сопровождала вооруженная охрана, но другие формы насилия на море оставались широко распространенными. По оценкам специалистов по безопасности и страховщиков, в Индийском океане, у западного побережья Африки и в других местах тысячи моряков ежегодно подвергаются нападениям и ограблениям. Число убитых или похищенных исчисляется сотнями человек. Океан – не то место, где следует собирать легенды о борьбе хороших парней с негодяями. В мире немало мест, где граница между пиратами и охранниками оказывается размытой. В Бенгальском заливе у берегов Бангладеш вооруженные банды взымают с капитанов судов дань за безопасный проход. В водах Нигерии, по данным дознавателей страховых компаний, Морская полиция обычно крышуют похитителей топлива. У берегов Сомали пираты, прежде нападавшие на крупные суда, переквалифицировались в охранников иностранных и местных рыболовных судов и порой под предлогом отражения нападений обстреливают конкурентов. Но такие случаи больше похожи на эпизоды военных действий на море, чем на самочинную казнь одной группой рыбаков незадачливых конкурентов. Неспровоцированные нападение происходят очень часто. Многие страны спешат первыми нанести на карту еще не прибранные к рукам нефть, газ и другие полезные ископаемые, скрытые на дне океана. И чем выше ставки, тем агрессивнее ведут себя различные участники игры. На танкерах, транспортирующих ценные грузы через опасные воды, также находятся вооруженные охранники – От Средиземного и Черного морей до вод омывающих Австралию перевозчики беженцев и мигрантов таранят и топят лодки конкурентов. Особенно распространено и продолжает увеличиваться насилие во взаимоотношениях рыболовецких судов. Грэм Саутвик, президент Ассоциации тунцеловных судов Фиджи, говорит, что во многих местах мировой добычи тунца, пользующиеся серьезной государственной поддержкой китайские и тайваньские рыболовные флоты, по численности превосходят флоты всех других стран. Усовершенствование радарных технологий и устройств, заставляющих рыбу собираться в косяки, только усиливают напряженность, поскольку все рыбаки стремятся ловить в одних и тех же местах. «Уловы сокращаются, нервы не выдерживают, начинаются стычки», — сказал Саутвик. «Убийство в рыболовном промысле — самое обычное дело». Общество борется с преступностью лишь в той степени, в которой она его тревожит. А в море этот уровень очень невысок. Чарльз Драгонетт, занимавшийся в развед разведуправлении ВМС США анализом данных о морской преступности, считает, что число тяжких преступлений на рыбацких лодках как минимум в 20 раз выше, чем на танкерах, грузовых или пассажирских судах. Однако, как отмечает он, всестороннего наблюдения за насилием в море не ведут ни международные агентства, ни даже вооруженные силы США. Пока круг жертв ограничивался индонезийцами, малайцами, вьетнамцами и филиппинцами, но не затрагивал европейцев или американцев, сказал он, подобные случаи не вызывали никакого отклика. Мне за время журналистской работы приходилось строить разные базы данных о преступлениях против личности в угледобывающей отрасли, о судебных процессах по поводу сексуальной эксплуатации, о смертях среди водителей грузовиков. Обычно, чтобы добыть и сгруппировать данные и привести их в удобочитаемый вид, хватало пары дней. Начав составлять базу данных по тяжким преступлениям в море, я через три недели понял, что ввязался в очень трудное дело. Главная трудность заключалась не в классификации данных, а в их получении. Я встречался с дознавателями береговой охраны, офицерами военно-морской разведки, представителями Интерпола, учеными и правозащитниками. Большинство из тех, с кем мне довелось общаться, были искренне неравнодушны к своему делу. Частные детективные агентства, их обычно нанимают морские страховые компании для расследования несчастных случаев, собирают много надежной информации, но очень неохотно делятся ею по причине высокой конфиденциальности. Обычно приходилось обещать, что я не разглашу никаких подробностей публично и буду оперировать только обобщенными данными. Мне все же удалось, в конце концов, сформировать базу данных о преступлениях, совершенных в разных частях мира, на основе 6 тысяч документов, которые я получил в основном от разведывательного управления ВМС США, двух компаний, занимающихся обеспечением безопасности морских перевозок Ocean US Life и Risk Intelligence и исследовательской группы «Океаны без пиратства» Oceans Beyond Piracy. Эта далекая от всесторонности сводка отображает лишь поверхностный срез нарушений закона, происходящих в море. Как правило, сведения о смертных случаях в документации весьма расплывчаты, потому что расследования по горячим следам проводятся редко, и чаще всего не вдаются в детали. На суше полиция, расследуя убийство, может провести эксгумацию. В море мертвые исчезают без следа, как сказал мне один следователь. Из моей сводки, заканчивавшейся 2014 годом, следовало, что за этот последний год данные, по которому были доступны, Нападениям пиратов и грабителей в трех регионах в западной части Индийского океана, Гвинейском заливе и Юго-Восточной Азии подверглись более 5200 мореплавателей и более 500 стали заложниками. Часть нападавших пользовалась быстроходными резиновыми лодками и была вооружена гранатометами. Похитители топлива подкрадывались к судам по ночам. Еще какая-то часть налетала в классическом пиратском стиле, размахивая мачеты и убивая всех, кто попадался на пути. Другие проникали на суда, например, под видом морской полиции. Торговцы людьми изображали из себя рыбаков, а нанятые судовладельцами охранники по ночам приторговывали оружием. Чаще всего мне удавалось разобраться, что к чему, но некоторые случаи представляли собой настоящие загадки. Жертвы могли в мгновение ока сами стать преступниками, Например, в 2012 году 10 человек, включая женщин и детей, были тайно доставлены одним из членов команды на рыболовецкое судно в Шри-Ланке. Оказавшись на борту, они потребовали изменить курс и идти в Австралию. А получив отказ, напали на команду, убили 4 человек и выбросили их за борт. В 2009 году в Южно-Китайском море три насильно удерживаемых на тайландском траулере «Берманца» прыгнули за борт, подплыли к оказавшейся поблизости яхте, убили ее владельца и украли его спасательную шлюпку. Наблюдения за обстановкой в водах Бангладеш позволяют понять, как и почему насильственные преступления, совершаемые в море, часто остаются незамеченными международным сообществом и почему страны стремятся преуменьшить данные о преступлениях и насилии в своих водах. Согласно публикациям местной прессы и полицейским отчетам, За пять лет, начиная с 2009 года, в акватории Бангладеш в результате нападений вооруженных банд ежегодно погибают около сотни моряков и рыбаков и по меньшей мере столько же попадают в заложники. Вооруженное нападение в этих водах с удручающей неизбежностью происходит самое меньшее с 2000 года, когда появились первые сообщения о таких случаях. В 2013 году прессе Бангладеш сообщалось о более чем 700 похищенных рыбаках. Из них 150 пропали в сентябре. Предполагается, что в ходе только одного инцидента были убиты 40 человек. Многих из них сбросили за борт со связанными руками и ногами. Эти нападения обычно являются делом рук нескольких вооруженных банд, занимающихся рэкетом в Бенгальском заливе и в акватории национального парка Сандарбан. В 2014 году эти банды оказали вооруженное сопротивление силам береговой охраны и военной авиации Бангладеш, проводившим рейды для уничтожения береговых лагерей ракетиров и освобождения захваченных судов. Министр иностранных дел Бангладеш Дипу Мони была очень недовольна сложившимся в мире мнением о своей стране, о чем не применуло заявить всей международной индустрии судоходства и журналистам, называвшим воды Бангладеш крайне рискованной зоной из-за пиратства, глава дипломатического ведомства сказала, что подобное утверждение не соответствует действительности. Уже много лет в регионе не было ни единого случая пиратства, решительно заявила она на пресс-конференции в декабре 2011 года и пояснила, что большая часть насильственных преступлений, происходивших поблизости от побережья ее страны, Это не более чем мелкое воровство и ограбление, совершавшееся докоиц Так на хинде называют бандитов. Заявление Мони основывалось на казуистическом толковании юридических определений пиратства. В соответствии с международным правом, пиратством считаются только преступления, совершенные в международных водах или, по крайней мере, далее 12 миль от берега. Аналогичные действия на меньшем удалении от суши именуются не пиратством, а грабежом на море, хотя результат обоих видов преступлений может быть одинаково прискорбным. На этом основании власти Бангладеш в 2011 году обратились с письмом протеста в Международное морское бюро ММБ – International Maritime Bureau – IMB. В его состав входит Центр сообщений о пиратстве, основанный в 1992 году в Куала-Лумпуре, и финансирующийся в основном транспортными компаниями и страховщиками. Эта организация – основной источник статистики о пиратских нападениях для правительств, вооруженных сил и общественности. В письме, адресованном руководству ММБ, официальные лица Бангладеш утверждали, что недопустимо клеймить их страну как зону высокой опасности со стороны пиратов. Они также сетовали, что после того, как регион получил такую известность, Страховщики, которые ранее взимали 500 долларов за рейс в порты, расположенные неподалеку от Бангладеш, подняли ставки до 150 тысяч долларов. Вскоре ММБ ответила, что хотя факты о преступной активности в регионе продолжают подтверждаться, бюро на своем сайте будет вместо пираты писать грабители. Оправдываясь за изменение терминологии сайта, директор ММБ Потенгал Мукундан сказал мне, что его организация не уступила давлению со стороны властей Бангладеш. «Пираты или грабители – это практически одно и то же», – сказал он. «Разница лишь в том, где происходит инцидент. А суть его и опасность, которую представляют вторгающиеся на судно вооруженные налетчики, нисколько не меняется от того, какая терминология используется». Он добавил также, что ММБ никогда не ставила себе задачи точно определять места нападений и выяснять, в национальных или международных водах они случались. В частности, потому что эти регионы зачастую оспариваются с соседними странами. Мне такая точка зрения показалась бюрократическим ретушированием, маскирующим серьезность и актуальность проблемы. К тому же, как я узнал в Индонезии, заверение о суверенитете над акваториями вдали от берегов часто бывают голословными. Тогда же я поинтересовался у Джона Хагенса, директора группы «Океаны без пиратства», почему не проводятся всесторонние централизованные или общественные расследования тяжких преступлений в море. Он объяснил, что за насилием в море в разной степени наблюдают транспортные компании, морские страховщики, охранные фирмы, посольства и национальные морские регистры. Почти год «Океаны без пиратств» безуспешно пытались убедить эти группы поделиться информацией. Компании по страхованию рисков спросили, с какой стати они должны бесплатно делиться данными, которые могут продать. Прибрежные государства опасались, что их воды могут счесть опасными, и это отпугнет бизнес. Национальные морские регистры отказались потому, что подобная информация могла бы обязать их реагировать на такие преступления – для чего у них очень мало и возможностей, и желания. Драгонет, бывший сотрудник разведки ВМС США, добавил, что выявлять насильственные преступления весьма трудно, а бороться с ними еще труднее. Судебные процессы по этим делам проходят очень редко. Один из отставных офицеров береговой охраны США сказал, что менее чем в 1% случаев, потому что многие суда ходят без страховки, а капитаны судов, подвергшихся нападению, хотят избежать простоя в порту и иных осложнений, которым привело бы полицейское расследование. Немногочисленным военным кораблям и кораблям правоохранительных органов, патрулирующим в международных водах, обычно запрещается без соответствующего разрешения высаживать людей на суда под флагами других стран. Добровольных свидетелей всегда недостаточно, а вещественных доказательств и того меньше. Сам факт насильственного преступления в море – всегда проявляется не так, как на суше. На суше, независимо от жестокости репрессий и коррумпированности местных властей, кто-нибудь обязательно будет знать, кем были жертвы и откуда они вернулись, сказал Драгонет. В море они, как правило, остаются безымянными».